Глава 3. Неожиданное предложение. Знакомая приёмная, только на этот раз Борис тут не по своей воле, а взво. Точнее, приглашён, конечно же. Хотя смысла от этого не больно-то и меняется. Он не дворянин, чтобы отмахиваться от подобного приглашения. Да даже купец, несмотря на свои капиталы, 10 раз подумает, прежде чем поступить подобным образом. Так что и два, получив послание, Борис тут же поспешил предстать перед консулом. Ну, он-то, допустим, поспешил, а вот их благородье не спешат что-то его принимать. Сидит в приёмной уже битых 2 часа. Благо вентилятор на потолке исправно работает. Не сказать, что прямо хорошо, но всё же прохладнее, чем в его квартире. Впрочем, там он может себе позволить находиться в лёгкой свободной рубахе. Тут же вынужден торчать в пиджаке, уже новом. Сюртук по статусу не положен. Ага. Всё решает статус. Те же купцы ходят в кафтанах и никак иначе. С момента инцидента с французскими моряками миновало 4 дня. Вопреки ожиданиям Бориса, внешне всё прошло тихо и гладко. Правда, в узких кругах буря поднялась нешуточная. Там вроде как едва даже до поединка не дошло. Уж больно дёмяна задело то, что его решили проигнорировать. От заверения капитана и комиссара, что они не в курсе выходки их подчинённых, Павел Максимович попросту отмахнулся. Это не имеет никакого значения. Они несут всю полноту ответственности за своих людей. Точка. О разразившемся скандале ему по секрету поведала служащая Алина Витальевна. Ей даже где-то было жаль молодого человека, попавшего в жернова власти, пусть и местного разлива. Но и этого более чем достаточно. Несмотря на то, что крейсер Кентена вчера покинул рейд, получается, ничего не закончилось. И яркое тому подтверждение – вот этот вызов. Похоже, высокие договаривающиеся стороны пришли к некоему консенсусу. Измайлова же вызвали, чтобы обозначить его дальнейшие действия. Небольшой колокольчик на углу письменного стола тонко тренькнул, возвещая о том, что хозяин кабинета призывает к себе секретаря. Борис глянул на настенные часы, до обеденного перерыва 15 минут, а там сиеста, и раньше четырех вечера ни о каких делах не может быть и речи. Неужели его теперь будут донимать постоянными вызовами и держанием в приёмной, пока он не плюнет и не покинет вольвик? Вообще-то он уже готов к такому развитию событий. Нет никакого желания появляться во французских владениях. Павел Максимович вас ждёт, произнесла вышедшая из кабинета девушка. Поднявшись со стула, хотел было поазорничать и подмигнуть красавице. «Но вовремя спохватился. Это не Алина Витальевна из разночинцев. Не поймут-с. Из благородных будут. К тому же замужние-с». Поэтому просто поблагодарил и прошел в высокую дверь. «Здравствуйте, Павел Максимович». Войдя и отвесив приличествующий поклон, поздоровался Борис. «Здравствуй, любезный. Ох, и задал же ты мне задачку. Сразу взял быка за рога консул». Я не желал причинять вам неудобств, ваша благородие, и в мыслях не было. Но право, не мог же я стоять и ждать, пока меня прирежут. Понимаю, что в этом случае у вас головной боли было бы меньше, но мне как-то жить хочется. Да понимаю я тебя, братец, понимаю. Хорошо хоть не удумал никого на тот свет сопровождать. Всё легче. Вот держи, протягивая бумагу, произнёс консул. Это решение французской комиссии по призовому праву. Учитывая то, что ты находился на одной из воюющих сторон и дезертировал, руководствуясь международным правом, спасая незаконно удерживаемых гражданских и прочее и прочее, комиссия решила, что ты можешь владеть захваченным тобой катером на праве приза. Но при этом обязан уплатить в 3-дневный срок пошлину в 50 франков или же передать судно Франции за вознаграждение в 200 франков. Решай сам. Сумма вроде как и солидная. Но это если позабыть об одном нюансе. Подобный катер стоит больше тысячи франков. Цена самого корпуса не больше двух сотен. Остальное приходится на паровую машину автомобильного типа. Кстати, если продать, тот выйдет гораздо больше. Так что всё за то, чтобы уплатить сбор и оформить катер на себя. Иное дело, что потом придётся долго искать покупателя. Всё же сумма немалая. Если только не повезёт и в порт не войдёт судно, потерявшее своё маломерное паровое су дёнышко. Сегодня иметь их на борту не прихоть и не мода, а необходимость. Благодарю, принимая бумагу, только и смог произнести Борис. И вот что, братец, у тебя есть эти же самые 3 дня, чтобы потянуть вольвик. Как раз послезавтра отходит английский пароход Дункан, и лучше бы тебе вообще не появляться во владениях Франции. Ну или делать это с большой оглядкой. Господин Долень весьма злопамятная личность с хорошими перспективами карьерного роста. Учти это. Я всё понял, ваш благородие. Позвольте вопрос. Ну. Я обязан покинуть остров на этом пароходе или могу выбираться как сочту нужным? Ты ничего не обязан, братец. Более того, если желаешь проявить упорство, можешь остаться на Вольвике. Только учти, что тебе тут не рады. А я могу прикрыть далеко ни от всех неприятностей. То есть я могу не продавать катер? Можешь. Хотя я бы продал не задумываясь. Путешествовать в одиночестве на такой малютке дурно, затея, братец. Тем более вблизи сомалийских архипелагов. Впрочем, это уже решай сам, не смею задерживать. И так ему тут не рады. Ну, в принципе, чего-то подобного и следовало ожидать. Признаться, он уже и сам подумывал убираться отсюда, причём подальше от французских и итальянских владений. А в этих краях практически все архипелаги находятся под их рукой. Собственно, и война-то началась из-за оспаривания одного единственного острова с обнаружившимися богатыми залежами антрацита. Уголь здесь это серьёзные перспективы и толчок к экономическому росту. Словом, то ещё яблоко раздора. Однако есть парочка архипелагов, принадлежащих Англии и Германии, почти равноудалённых от Вольвига в противоположных направлениях. Конечно, пробираться придётся мимо владения Италии, Франции и никому не нужные острова. Номинально они, конечно, принадлежат одной из сторон, но до них никому нет дела, и аборигены проживают там своим укладом. Ну и пиратствуют не без того. Кстати, британцы непременно влезли бы в эту свару. Благо имеют базу, на которую можно опереться. Разработка месторождения каменного угля, да ещё и высокого качества, неизменно ударит по их кошельку. Основные поставки чёрного золота замкнуты на них. Однако англичане пока предпочитают оставаться в стороне. Русские имеют дурную привычку строго следовать букве достигнутых договорённостей, а значит, в случае вмешательства третьей стороны непременно придут на помощь Франции, что чревато большой войной. В любом случае, пока идёт конфликт, ни о каких разработках угольных копий не может быть и речи. Да и после её окончания наладить промышленную добычу дело не быстрое. А если начнутся разного рода неприятности типа эпидемий, разбойных налётов, бунтов среди рабочих, так и подобно всё может затянуться. В конце концов, месторождение может просто загореться. Конечно, поджечь угольные пласты вот так в одночасье не получится, но это ведь смотри, а как стараться. От чего он уцепился именно за самостоятельное путешествие? А разве 1000 рублей чистой прибыли недостаточные основания? Люди рискуют жизнями из-за гораздо меньшей суммы, так что оно того стоит однозначно. Итак, необходимо выбрать, куда именно направиться. Ну вот не хотелось ему избавляться от катера. Наоборот, при мысли о путешествии в груди йокало, и под ложечкой появлялся зуд нетерпения. Какая уж тут каюта на пароходе. Своим ходом, под парусом... Едва Борис представил себе это, как по спине пробежала волна возбуждения. Он серьёзно заболел морем, особенно после того, как научился управляться с парусами. Не сказать, что Борис сравнится с известными путешественниками и яхтсменами, но и они ведь с чего-то начинали. Тем более, что в океан он пока выходить не собирается, пока хм. Ну что же, будет время, будет пища. Выбирать, пожалуй, нужно британские владения. Все же одно дело – только продать картины и вернуться на Вольвик, и другое – смена места жительства. По-английски он хоть как-то изъясняется, чего не сказать о немецком. Вот уж где, кроме Хэндехофф и Гитлер Капут, он ничегошеньки не знает. А, ну еще школьную присказку – «дерквакен, дер болотен, дер шлеп, дер шлеп, дер шлеп». Хотело было, не откладывая в долгий ящик, направиться в резиденцию губернатора, чтобы уплатить пошлину и получить документы на право владения катером, но вовремя сообразил, что вот-вот начнётся полуденная сиеста, и ничего-то ему не светит. Поэтому пошёл к себе на квартиру, а попутно заглянув в бистро. Нужно же пообедать, а то какая работа с урчащим животом. Сон после обеда он считал дурной затеей и напрасной тратой времени, потому как тогда световой день на смарку описать при керосинке даже с зеркальным отражателем идеи не из лучших. Ночь как раз лучше отвести под сон. Поэтому после обеденное время Борис посвятил картинам. Заодно успел нанести последние штрихи на два оставшихся незавершенными полотна, теперь дать им просохнуть и порядок. За пару дней они, конечно, полностью не высохнут, но по меньшей мере будут готовы к транспортировке. Кстати, надо бы заказать специальный ящик для их перевозки. Что-то вроде пчелиного улья с рамками. Вопрос с оформлением документов решился легко. Борис выложил требуемую сумму, ему тут же выписали бланки, с которого следовало, что отныне он владелец парового катера. Всё, свободен как ветер. Навестил плотника, рассказал, что именно ему нужно. Тот уловил смысл сразу. Размеры рамок у него были и так, поэтому обещал всё изготовить в лучшем виде. Далее Борис направился в порт. Катер дело хорошее, но помнится, натерпелись они неудобств, поэтому не помешал бы парусиновый тент на сборном каркасе. Он и от солнца прикроет, и дождь можно переждать. А ещё натянуть его между бортами, что поможет избежать заливания водой. Не полностью, но существенно. Кроме того, решил увеличить топливный бак. Он один, место ему много не надо, а вот топлива лишним не будет точно. Тем более, что оно жидкое. Это с углём проблем практически никаких, а вот с нефтепродуктами есть кое-какие трудности. Правда, при случае можно обойтись и маслом, но теплотворность у него серьёзно уступит печному топливу, а значит, это повышенный расход и меньший запас хода. Лодочный мастер выслушал всё, что от него требовал заказчик с олимпийским спокойствием, и предложил не маются дурьево, а взять простую деревянную бочку из-под керосина. Дополнительный объем почти в 159 литров топлива обеспечит порядка 33 часов непрерывной работы машины при экономичном ходе. А это ни много ни мало порядка 264 морских миль. Оставалось только купить печное топливо. Впрочем, стоило оно не так дорого, так как являлось всего лишь отходами, получаемыми при выделении столь необходимого в быту керосина, и представляло собой смесь из различных фракций. Выход этого топлива в разы выше, чем у керосина, и далеко не всегда оно находит своего потребителя. Все еще имеет место практика выжигания. Когда емкости под отходы переполняются, излишки просто сбрасывают в море и выжигают. По мнению Бориса, натуральное варварство. Но местных пока вопросы экологии не волнует. Измайлов прикинул, как будет расхаживать со здоровенным ящиком для картин. Понятно, что плотник наберёт его из тонкого штакетника. Фанера тут пока неизвестна. Но всё одно получится тяжеловато. Извозчик это прекрасно, но он ведь проедет не везде. Борис не дворянин, чтобы с ним считались служащие порта и пропускали на территорию. Вывод придётся перетянуть эту бандуру на себе, ну или переносить картины по частям. Насельщики положены только господам. Попробует хоть один из них подхалтурить, перевозя вещички простолюдина, и вылетит со своего места как пробка из бутылки. Для незнатных особ есть возщики с громоздкими повозками, серьёзный агрегат, если не сказать больше. Стоп, а ведь действительно, он не видел ничего компактного. Вдруг получится выключить у системы ещё одно очко. С такими мыслями он направился в велосипедный магазин. Рыча в отдел запчастей и купил заднюю ось с двумя колёсами от детского трёхколёсного велосипеда. Покинув магазин, пошёл прямиком к столяру и, вооружившись блокнотом, нарисовал, что именно желает получить. Должно было выйти не такое лёгкое изделие, как из тонкостенных труб, но в общем и целом вполне приемлемая складная тачка. И на катере место много занимать не будет, словом, то, что надо. Впрочем, на самотёк это дело Борис не пустил. Мало ли, что он не учёл в процессе прорисовки чертежа. На практике всегда что-нибудь довылезет. Столяру, пёршись в проблему, может решить её на свой манер, причём ему придётся над этим ломать голову. Борис же, зная, что ему нужно, решит вопрос с ходу. Правда, столяр воспротивился было помощнику: "Мовы сами с усами, и вообще нечего над душой стоять". Но заверение, что на размере его заработка это никак не скажется, успокоило мужчину. Поэтому нахождение Измайлова в мастерской им было воспринято вполне благосклонно, особенно после пары тройки комплиментов и проявленного интереса к работе мастера. Кому не понравится, когда интересуются твоим любимым делом, да ещё и подчёркивают твои умения? То ты и оно, на лесть падки все. Как и предполагал Борис, изделие получилось громоздким и тяжёлым, разумеется, в его понимании. Он четко представлял, какими именно должны были быть изменения. Но, тем не менее, все работало. Даже полочка складывалась, благодаря небольшим дверным петлям, установленным в несъемном положении. Он гений. В смысле, он, конечно же, вроде как и так гений, но... Понятно, в общем. Плюс семь тысяч опыта и заветное очко характеристик, что говорит о важности изобретения. Столяр рассматривал получившееся изделие и уже прикидывал, как его облегчить ещё больше, а главное, как использовать кроме перевозки ящика, короба и чемоданов. Получалось можно перевозить много чего. Весьма удобная в хозяйстве вещь. Деньги за работу столяр взял как полагается, но никаких сомнений, что уже прикидывает, как заработать на этом ещё. Штука-то полезная, явно будет пользоваться успехом. Можно ладить даже не дожидаясь заказа и выставлять на продажу. Тем более никаких опасений по поводу лицензии. Ну кто станет гоняться за каждым ремесленником? Глупо же. Вот если какое-то маломальски серьёзное производство, тогда совсем другое дело. А ремесленники, кустари, смешно ей-богу. Параллельно с этим Измайлов изучал полученную книгу. Пришлось, конечно, её подлечить, ибо досталась у весомому учебнику в ходе известного инцидента. Но ничего существенного, как любил говаривать один его знакомый, на ход не влияет. Зато выяснилась одна приятная деталь. Лекций, собранных в самоучителе, оказалось вполне достаточно для усвоения материала. О многих моментах в них упоминалось вскользь, лишь общими фразами. Но Измайлову хватало даже этих намеков, порой весьма жирных, а нередко и едва различимых, чтобы находить правильные ответы. Напрягало то, что там были отсылки к конкретным примерам, то есть к полотнам, где можно было увидеть воочию технику и результат письма. Упоминались и галереи, где выставлялись эти полотна. Только у него не было возможности их посещать, а потому снова и снова приходилось доверяться своей интуиции, экспериментировать, получать результат, зачастую неудовлетворяющий его восприятие, и повторять всё снова. Впрочем, как бы ему ни хотелось, а уделять много времени изучению живописи он не мог. Что поделать? Его одолевали иные заботы и поджимали сроки. Время негласного ультиматума истекало, и лучше бы уложиться в обозначенные рамки. Стокол в дверь отвлёк его от очередного эксперимента со светом. В нём всё росла убеждённость, что вот сейчас он непременно получит искумный результат. От усердия он даже приоткрыл рот и высунул язык. Поэтому ничего удивительного в том, что робкий стук заставил его едва ли не вызвериться. Попробуйте отдёрнуть с человека, увлечённого чем-то с головой. Рат он этому не будет, точно. Резко распахнув дверь, он увидел мальчишку лет 12. Такие нередко крутятся вокруг пресудственных мест в надежде заработать мелочь на посылках. Держась постоянного курьера накладная, вот и пользуются услугами мальцов. Случаи утраты корреспонденции были крайне редкими. Детвора, пробавляющаяся этим подрастала и уходила во взрослую жизнь. На их место становились другие, но приемники строго следовали прежним традициям. Ведь если у клиентов не будет доверия, то не станет и промысла. Так что способ проверенный и надёжный. Еся Измайлов. Да, это я. «Это вам», — с легким поклоном произнес Малец. Борис достал из кармана мелкую монетку и сунул в детскую ладошку. Делать это совсем не обязательно, отправитель уже оплатил услугу. Но Борис иначе поступить не мог. Впрочем, это было свойственно многим. Подобное двойное вознаграждение побуждало посыльных быть куда расторопней. Хм. И так что-то изменилось. Его вызывал консул. Отъезд Борис запланировал на рассвете. Отбыть необходимо немедленно. В принципе, у него уже все готово, остается только добраться до порта и развести пары. Так что тут проблем никаких, если только еще чего не случилось. На этот раз его в приемной держать не стали. Едва он появился, как секретарша скрылась за дверью, и тут же вышла обратно, приглашая его пройти. И данное обстоятельство его напрягло особо. И куда он опять вляпался? — Да. Здравствуйте, Павел Максимович. Здравствуй, братец. Как твои дела? Если вы имеете в виду мой отход, то я убываю завтра на рассвете. Похвально. Радует, что мы друг друга поняли. Борис Николаевич, у меня есть к тебе просьба. Ого, по имени-отчеству? Его? И что же такое сдохло в мировом океане, коль скоро творится эдакое невидае? Я готов помочь, если это в моих силах. В твоих, братец, даже не сомневайся. Ты ведь знаком с Бачкарёвой, Алиной Витальевной? Именно. Дело в том, что вчера вечером на неё напали на улице. Двое пьяных моряков от чего-то решили, что перед ними девица лёгкого поведения и были слишком настойчивы. Защищаясь, она пристрелила обоих. Ей удалось сбежать, но её хорошо рассмотрели несколько свидетелей. Уверен, что полицейский художник уже составил словесный портрет. Её поимка всего лишь вопрос времени. Но ведь она защищалась, братец. Ты можешь поверить в то, что имея возможность её отстоять, я не стану этого делать? Нет, вынужден был признать Борис. Она будет ожидать тебя на мысу Линуа. Вот возьми, выложил он на стол пятидесятифунтовую банкноту. Благодарю, но я сделаю это не за плату. Не сомневаюсь, Борис Николаевич, но деньги тебе всё же не помешают. Так что, как говорил один бродяга, дают бери, бьют беги. Завтра утром на мысу Линуа, непременно, говорил Максимович.